Глава пятая. Анна прилетела из Женевы и, не заезжая домой, отправилась в центр. Среди производственных проблем затесалась и одна личная. Заведующая отделением физиотерапии сообщила, что Татьяна уже пятый день не приходит на процедуры. Галина Ивановна, которой Анна позвонила с работы, признала, что Татьяна и дома не ночует. Попросила Галину Ивановну Анне ничего не говорить, а сама сгинула. В Донецке ее тоже не было. Анна разговаривала с Василием. Чтобы не напугать его, сделала вид, что это рядовой звонок. Как дела, самочувствие? Не приедет ли Володя на каникулы в Москву? Вася поинтересовался здоровьем жены и робко посетовал, что она редко звонит. Куда могла подеваться сестра? Подобные выходки совершенно не в ее характере. Хотя бросок в семью алкоголиков Этого от Татьяны тоже никто не ожидал. После первого курса лечения в Москве она, кажется, одумалась, вернулась к мужу, помирилась с сыном. Татьяну поразило, что за время ее отсутствия, пропитого, но сохранившего остатки былой удали Сашу, вместе с его больными и порочными детьми, подхватила другая женщина. «Богат наш край на одиноких, сердобольных дур». Она, — говорила Татьяна, словно увидела себя со стороны и ужаснулась. Анна давно уговаривала сестру переехать в Москву. Володя бы перевели в Бауманский университет на платное отделение. Вася, он куда угодно за Таней поедет, и ей найдется работа в школе, учителей всегда не хватает. Почти уговорила. Планы строили. Анна покупает новую большую квартиру, а эти остаются им. Трехкомнатная Таня и Василию, двухкомнатная Володя, когда женится. В нынешний приезд Тани как раз и думали все детали обсудить, а заодно и повторный курс физиотерапии пройти. И вот теперь она исчезла. Может быть, Вера что-то знает? «Только то, что она уезжает на несколько дней из Москвы», — сказала Вера. «Просила передать тебе, чтобы ты не беспокоилась». «Но куда? С кем?» — недоумевала Анна. «Этого я тебе не могу сказать». Верены слова Анна поняла, как «не знаю». Если бы она догадалась, что имелась в виду «обещала не говорить», вытрясла бы из веры правду и подготовилась бы к тому потрясению, в которое сестра вогнала ее, заявившись домой поздней ночью. Татьяна впорхнула в квартиру, разбудила Анну и кинулась целоваться-обниматься. «Где ты шлялась?» — набросилась на нее Анна. «Не поверишь, я была на Канарах!» «Где?» — опешила Анна. «Ань, ты помнишь рекламу «Баунти»? Шоколадок кокосовых. Там мужик ныряет в воду необыкновенного бирюзового цвета. Я думала, подсветка. Аня, она в самом деле такого цвета. Умереть и не встать, как говорят мои ученики. Плаваешь будто в аквариуме». Справа — косяк полосатых рыбок, слева — неоновых, впереди — вкрапинку, кораллы, водоросли, морские звезды, ежи. Какие ежи! Что ты несешь? Где ты была? Я тебе русским языком говорю. На Канарских островах. Я вам всем в подарок бермуды привезла. Вроде ситцевых семейных штанов веселеньких расцветок. Вот, посмотри. Татьяна повернулась на одной ножке. «Какой там пляж! Солнышко! А кухня! Здорово я загорела!» Анна в длинной ночной рубашке стояла напротив сестры, одетой в те самые бермуды и маечку. Волосы завязаны в девчоночи, хвостик на затылке, в ушах серьги из тонкой золотой проволоки, диаметром с блюдца, на запястьях браслеты, на шее какие-то погремушки. «Подожди, давай сядем», — сказала Анна. «Как ты оказалась на... на этих Канарах?» «На Памеле прилетела. Самолётом, конечно». «И кто тебя туда отвёз?» «Игорь Самойлов, я в ванную». Увидев, как вытянулось лицо сестры, Татьяна улизнула. «Час от не легче. Паршивец. Мало ему актрисулик, так он ещё голову бедным провинциальным тёткам морочит. И она хороша. Взбесилась на старости лет. «Что теперь делать?» «Заварится каша? Два года будем расхлёбывать». «Ой, как это всё нехорошо!» Обо мне, конечно, никто не подумал. Им бы только блуд справить. Анна не замечала, что мысленно использовала терминологию Ирины. «Деловой партнёр» и «сестра». Потом он нос от меня будет воротить, а она в истериках корчится. Одинаковые фамилии и так слухи порождают, а теперь сплетни ещё усилятся то ли она, то ли сестра, но что-то определенно было. В студенческие времена Игорь был для Анны другом, потом какое-то время, в самом начале Юриной болезни, едва ли не братом, а затем вознесся так высоко, что о тесной дружбе уже не могло идти и речи. Их связывали деловые отношения с легким шлейфом старого знакомства и редких неформальных встреч. Он знал, что может на нее положиться, она рассчитывала на него, и много раз прибегала к его помощи. И ни он, ни она никогда не рассматривали друг друга в качестве объекта для флирта. Но сейчас Анна ревновала сестру к Игорю. Она ревновала к запретному плоду. В саду у бабушки росло персиковое дерево, красивое, но бесплодное. Его уже собрались срубить, как вдруг оно зацвело одним цветком, завязался один плод. За растущим персиком наблюдала вся семья. На других деревьях висели десятки плодов, но все смотрели именно на этот персик. И однажды маленький мальчишка, который пришел в гости вместе со своей мамой, подошел к дереву, сорвал персик и съел. Ему не сказали ни слова, но все испытали жгучую злую ревность. Он по ходе распробовал то, на что никто и не покушался. Они сидели по углам дивана, укрыв ноги одним одеялом. Татьяна загорела, похорошела. Ей сейчас больше двадцати пяти лет и не дашь. Анна выглядит старше собственной старшей сестры. Только сегодня утром с тоской рассматривала в зеркале морщинки вокруг глаз. Таня расчесывала волосы, мокрые после душа, и восторгалась красотами Атлантики. Она никогда не была за границей, а тут сразу попала в жгучую экзотику. Просто сказка. «Станька», — перебила ее Анна, — «ты ведешь себя, как дешевая шлюшка, которую сняли для поездки, неважно, на дачу или на Канары». Татьянина рука с массажной щеткой замерла. «А на самом деле я кто?» Она резко изменила тон от благодушного к агрессивному. «Жена и мать. Забыла? Я вчера разговаривала с Васей. Как ты можешь с ним так обращаться? Ты же угробишь человека своими выходками». «Нет, это он меня двадцать лет гробил своей любовью. Ты не представляешь себе, что значит жить с нелюбимым человеком. Это могильная плита, которую ты постоянно на себе таскаешь. Я когда к Саше ушла, в кошмар, в клоаку, в семью больных выродков, поверишь, впервые полной грудью вздохнула, почувствовала, что значит сердце бьется и пульс стучит. Хороший Вася меня на колени поставил, а плохой Саша небо показал». «Тише!» — прошептала Анна. «Детей разбудишь. У тебя просто возрастной кризис, предклимактерический сдвиг. У многих женщин к сорока годам крыша едет. Как же я, бедная, за всю жизнь только одного мужика знала. Жизнь уходит, красота растворяется. Торопись, наверстывай, хватай все, что шевелится. Противно на тебя смотреть. Не смотри. Нет уж, ты меня послушай. Другие постесняются сказать. «Задорого тебя Игорь купил?» «Думаю, по дешевке идут провинциальные училки не первой свежести. Несколько побрякушек, рестораны, канары. Недорого обойдешься, а в штаны отчасти надуешь. У него-то все больше супермодели с такими запросами, что тебе и не снилось». Татьяна болезненно нахмурилась и сразу стала старше. Обозначились морщины на лбу. Она подтянула колени, уткнулась в них головой. «Зачем ты так говоришь?» — глухо пробормотала она. «Ты его совсем не знаешь». «Конечно, не знаю. Уже десять с лишним лет не знаю». Анна не испытывала сострадания к сестре. Сейчас было не до жалости. Он, естественно, сделал тебе предложение руки и сердца. Нет, ни о каком пошленьком флирте и коротком постельном романе в экзотических декорациях речи не идет. Ты, мечта его жизни, мать его будущих детей а не серенькая прослойка между яркими длинноногими дивами. «Между прочим, Игорь хочет детей». Сестра подняла голову. «Таня!» — простонала Анна. «Если Игорь действительно чего-то хочет, он разбивается в лепёшку и добивается. Если он говорит, что хочет, и не шевелит мизинцем, значит, блефует, куражится. Я уже столько лет вращаюсь в этом мире». Думаешь, не могла бы участвовать в их развлечениях? Сняли самолёт, полетели в Африку на сафари или на морскую рыбалку в Чили, или белых медведей стрелять. Думаешь, им жёны компанию составляют? Не хочу даже об этом говорить. И касаться этого не хочу. У меня отношения исключительно деловые, и за это меня уважают. Игорь попробовал в своё время к Вере подъехать. Получил так, что едва заикой не стал. А сейчас как он к ней относится? со всем возможным пиететом. И ты ведь не такая, не продажная, не гулящая. Без тебя попутал, сестричка. «Расскажи мне об Игоре», — попросила Таня. «Почему ты считаешь, что он такой... такой двуличный?» Вовсе не двуличный. Она перебралась к сестре и обняла ее. «Он как раз очень прямой человек. Просто нужно слушать, что он говорит» а за гримасами иногда получается противоположный смысл. Он артист и здорово этим пользуется. Я, признаться, никогда не думала о нём как о мужчине, но если попытаться сформулировать, какой-то комплекс у него, безусловно, есть. Возможно, считает себя некрасивым или что-нибудь в этом роде. Всю жизнь девиц как бусинки одну за другой нанизывает. И теперь устал от этого. Он ведь мой ровесник. Татьяна пыталась найти аргументы в оправдании Игоря, хотя она обвиняла не его, а сестру. "Танюша, поверь мне, ты совершенно не знаешь этот тип людей. То, что ты видишь, даже не верхушка айсберга, а круги на воде. Там очень большие деньги и поэтому очень большой азарт. И невероятная работоспособность и выносливость. Они работают по 20 часов в сутки неделями, месяцами. Крупно рискуют, и крупно выигрывают, а это колоссальный расход энергии. Чтобы после такой работы отдохнуть, не релаксация под лунную сонату нужна, а короткая сильная встряска, встречная волна, которая погасит возбуждение. В тихом семейном кругу у камина он будет продолжать думать о сделках, прошлых и будущих, а какая-нибудь мастерица постельных дел со сногсшибательной внешностью вывернет его наизнанку и заставит хоть ненадолго забыть обо всем и душевной привязанности не потребует, и сцен устраивать не будет. Только денежки гони. Он на утро о забудет. Он купил то, что хотел. Гормональный выплеск накопившегося заряда. Тогда почему Игорь проявил интерес ко мне? Аня, он ведь первый стал звонить. В рестораны приглашать. А потом вот эта поездка. «Не знаю». Анна развела руками. Разнообразия захотелось. Спортивный интерес. Совратить замужнюю женщину, да еще и с компанией таких воображал, как Вера и я. понравилось то ему, наконец. Красивая женщина, почему не моя? Мужской инфантилизм сродни детской жадности. Все хорошие игрушки должны быть моими. Анне легко рассуждать. Она в 17 лет вырвалась из дома и закрутилась в хороводе. Москва, заграница, бизнес, деньги. А что видела Татьяна? Каждый день шесть уроков, голос садится к вечеру, ноги гудят. По выходным тетрадки, уборка квартиры, выбивание ковров. Летом огород и сад, осенью консервирование. Не заготовишь 200 банок, есть зимой будет нечего. Самые яркие события — застолье с песнями и плясками. Каждый день похож один над другой. Каждая зарплата рассчитана до копеечки. А мир оказывается, как в клубе кинопутешествий, полон красок и удивительных мест. Анна говорит, что Игорь ее, Татьяну, использует в качестве дешевой шлюшки. Это еще как посмотреть, кто кого использует. Она ему на шею не вешается. Хотя Игорь совершенно необыкновенный. Не человек, а карнавал. Она в 20 лет себя не чувствовала такой молодой и задорной, как сейчас. А сестре нужно обязательно все грязью облить, вернуть ее в стоило постылой жизни. Не выйдет. Да, точно. Она, Татьяна, женит Игоря на себе. И всем им покажет, что такое провинциальная училка преклонных лет. Не глупее вас, столичные куклы. Ничего не говорить Анне. Пусть успокоится. Что ты молчишь? — спросила Анна. — О чём думаешь? — Ты во всём, наверное, права, сестричка. Татьяна тяжело вздохнула. — У меня кризис. Но такой сладкий. Ты меня сейчас не дёргай, ладно? Я сама во всём разберусь. И тень распутной сестры, — усмехнулась Таня, — на тебя не падёт. — Я не о себе беспокоюсь, — торопливо вставила Анна. — Конечно, я понимаю. Татьяна постаралась, чтобы ее слова прозвучали искренне. «Давай спать, уже поздно. Тебе завтра на работу». Сестра со знанием дела описала, как новые русские бизнесмены снимают стрессовые напряжения. А она сама демонстративно хранит верность Юре, верный признак того, что через несколько лет превратится в замшелую моралистку или в ханжу. Ради чего она живет? Детей не видит. Семьи нормально не имеет. Значит, ради денег, карьеры. Привычка командовать уже вошла в её натуру. Всех — подчинённых, друзей, родных. Анна держит на коротком поводке и учит, как нужно жить. Стоит кому взбрыкнуть, рывок и ошейник сдавливает горло. Не сметь перечить. Кто бы мог подумать, что золотушная Анька — с вечно сбитыми коленками и двойками по-русскому, станет железной леди. Едва не поссорились. Она на меня взъелась, и я разозлилась. Плохо. Она снисхождения ко мне не испытывает, я к ней жалости не питаю. Совсем мерзко. Мы ведь любим друг друга. И чего не поделили? «Ань, ты спишь?» — позвала Татьяна сестру. «Спишь? Нюрочка, я тебя очень люблю!» «Ага», — откликнулась Анна. «В десять тридцать совещаний одноразовых шприцов». Таня тихо рассмеялась. Сестра с детства говорила во сне. Фразы, как правило, были потешны своей абсурдностью. А когда Аню утром будили в школу, она отбивалась и бормотала. «Я встаю, встаю, просто я лёжа встаю».